Глава 27. Вляпались. «Входящее сообщение. Включай!» На мостике раздался механический, совершенно безэмоциональный голос. «Выключи двигатели, погасить инерцию, оставаться на месте, принять досмотровую команду. Повторяю». «Да кто это такие вообще? Не здрасте, ни до свидания!» «Пираты? Вряд ли. Пираты обычно сразу палить начинают, а тут...» Марго, опознать корабль удалось? Пока нет работы. Черт, фиксация системами наведения. Противник открыл огонь. Раку тряхнуло так, что люди на мостике еле смогли устоять на ногах. Повреждения отсутствуют. Это был предупредительный, стрел Текс. Ну и кто это на вас охотится? Куда вы вляпаться умудрились? Без понятия. Рика, расчеты для гиперпрыжка готовы? Практически, проверяю. «К черту проверки! Прыгаем!» «Но прыгаем!» «Понял. Делаю». Несколько секунд, и они оказались уже в другой системе. «Это все проблемы». «Боюсь, что нет. Сигнатура корабля, направление 1722, скорость 714 идут на нас». Черт, за нами мудрились прыгнуть?» «Рика, новый прыжок! Просчитывай, быстро!» «Делаю!» Юджин грохнул кулаком по панели управления. Да что за черт? Они не отвяжутся. Похоже, у них либо трекер, либо же сканер гиперпространственных колебаний. Они отслеживают туннель после перехода и прыгают за нами. Да кто же это такие, а? Есть. Совпадение по базе на 93%. Легкий корвет Балония. Принадлежал наемному подразделению серые шлемы. Марго читала текст с экрана. Балония? Серые шлемы? Да их давно уже нет. Наемники взяли контракт на захват флагмана чистильщиков и... — Чистильщики! — Это чертовы чистильщики! — Какого черта они к вам прицепились? Что им надо? — Я... — коротко ответил Рика. — Ты? — Зачем? Почему? — Скажем так, они несколько на меня злы. — Да к черту! Как они нас нашли! Снова сообщение от них! — Сейчас опять будут требовать остановиться! — проворчал Хороняка, но он ошибся. В этот раз сообщение звучало иначе. Попытка сопротивления будет жестко пресекаться. Открытие огня по досмотровой группе карается смертью. Встаньте на колени, руки за голову, все оружие перед собой напал. Ты смотри, еще не догнали, не подбили, а уже губу раскатали. И в ту же секунду свет на мостике пропал. Экраны выключились, все затихло. Что за. ЭМП пушка Они в нас пальнули электромагнитным импульсом!» «Это что, корабль уничтожен?» «Нет, они перегрузили энергосеть. Наверняка думают, что вырубили нас полностью. Но тут вся энергосистема изменена, и защиту я поставил. Системы отключились, но через 20 минут их можно будет снова включить, перезагрузить навигационный компьютер и...» «Удрать!» — закончил за него Хороняка. «Одного понять не могу. Откуда у них ЭМП? Такие штуки ведь только на полицейских патрульных кораблях ставят. Видимо, украли. Так что делать будем? Нужно держаться, нужно протянуть минут 30. А дальше? Дальше смоемся. Но ведь они нас отследят. Будем отрываться иначе, вар прыжками по системе, а затем уже будем совершать гиперпереход. Думаешь, так удастся стряхнуть их с хвоста? Гарантированно. Но чтобы сделать это, нужно продержаться полчаса. Через сколько они сюда заявятся? Минут десять не больше. И сколько их там может быть? Человек двадцать, если рассчитывать, что летят они на стандартном десантном боте. Так, так скрепко задумался. Двадцать человек, а нас тут всего пятеро. Четверо считай. Из Марго так себе боец. Зато бабка есть. А еще у нас ведь есть парочка на скамье запасных. Все остальные с удивлением уставились на него. «Хочешь освободить моего пленника?» «Выбора нет. Тем более он вроде как умеет решать проблемы. причем именно с чистильщиками». «Что да, туда. Но он опасен. Может быть, и поможет отбиться, но что сделать дальше?» «В любом случае, нам нужно избавиться от чистильщиков. А что дальше, уже и думать потом будем. Проблемы, так сказать, по мере поступления». Текс угрюмо уставился на пол и молчал. «Ну, Текс, решай уже. Времени в обрез». «Ладно». Первое, что увидел Юджин, когда они добрались до пленников, это бездвижно лежавший Катихумен. «Чёрт!» Юджин моментально подскочил к нему, присел рядом с телом и прощупал пульс. Жив, слава космосу. «Но что это с ним?» «Что ты с ним сделал?» Прошипел он, повернувшись ко второму пленнику. «Ничего!» Глядя прямо в глаза старателю, ответил Тапок. «Что с ним случилось?» Спросил Рика. Тепок лишь пожал плечами, но ну возле Катихумина уже хлопотала Марго, как-то совершенно незаметно ставшая штатным врачом. Но, что там? Да ничего? С ним все в порядке, дышит, повреждений нет. А чё он такой? Он имел в виду, что Катихумин лежал на спине, глядел в потолок широко распахнутыми глазами и ни на что вообще не реагировал. Ни на свет фонарика Марго, которым она светила ему прямо в глаза, ни на ее щипки ни на какие-либо другие внешние раздражители. «Что за черт? «Потом разберетесь, пока не до него», — заметил Тексу, повернувшись к своему пленнику, заявил. «У нас проблемы». Тот лишь усмехнулся. «Не у нас, а у вас». «Нет уж, как раз у нас», — Тапок лишь хмыкнул. «Через десять минут на корабль вломятся чистильщики». «Э? Кто?» Абсолютно спокойный, можно даже сказать, похерестичный тапок, моментально изменился. Сейчас он больше походил на разъяренного демона. Его и без того всколокоченная борода и патлы словно дыбом стали, как у кота, увидевшего собаку. «Наш корабль хотят захватить чистильщики», — спокойно повторил Юджин. «Нам нужна твоя помощь, сам понимаешь, тебе они помогать точно не будут, особенно если узнают, кто ты есть». Тапок таки смог унять разбушевавшуюся в нем ярость и лишь кивнул. «Освободите меня, я помогу!» «С тобой ведь не будет проблем?» Тапок улыбнулся. «Пока нет, а дальше будет видно!» «Ладно, освобождаю его!» «Мы об этом очень сильно пожалеем!» «Между сдохнуть и пожалеть я предпочитаю второе!» «Что чистильщикам надо от вас?» растирая запястья, на которых остались следы от наручников, спросил Тапок. «Один из нас». «Почему?» «Расколотил банду мелких подонков. Их вожак оказался родственником какой-то шишки чистильщиков». «Ясно». «Рика, дай ему пушку». Рика тут же протянул Тапку в винтовку, но тут лишь покачал головой. «Где мои вещи?» спросил он у такса. Тут молча бросил ему под ноги рюкзак. Тапок порывшись в его содержимом, извлек на свет два пистолета угрожающих размеров, пощелкал переключателями и повертел в руках. При этом ощущение было такое, будто он кайфует от прикосновения к оружию, словно бы заряжается от них энергией. Но продолжалось это недолго, тапок извлек из рюкзака две кубуры, нацепил их на себя, убрав пистолеты, затем извлек из рюкзака пояс на котором имелось множество ячеек, контейнеров на клапанах. Затем, в темпе распихав патроны и магазины по карманам, он поднялся на ноги. В этот момент что-то ударило в борт Ракота. «Вот и гости!» — заметил Хороняка. «Ну, пойдем встречать!» Улыбнулся Тапок и первым двинулся на выход. Продолжение следует. Текст исполнял Сергей Курнаев.